Глава девятая. Мистер Мэдисон, всего несколько слов, пожалуйста. Шустрая журналистка буквально бросилась вперед, впиваясь глазами в Уилла. Я раз хохоталась, поворачиваясь назад. Смотри, она тоже приняла тебя за актера. Казалось, Уил вот-вот рассмеется в ответ, но он почему-то досадливо поморщился. Будто тень набежала на его лицо и тут же широко улыбнулся, делая шаг вперед. Простите, но сейчас я не даю интервью. Он посмотрел в сторону фотографа, едва заметно оттирая меня плечом за спину. Это ваша новая подруга, мистер Мэдисон. Как ее зовут? Всего пара слов, пожалуйста. Это прекрасная леди, мой близкий друг. На этом мы, пожалуй, закончим. Извините, но у меня действительно нет времени. Дверь закрылась, и в пабе повисла тишина. г у л к о й и звенящая Уилл повернулся ко мне, шагнул а встречу, но я инстинктивно отступила, вскинув руки. Подожди, я сейчас что-то не понимаю, правда не понимаю, что это сейчас было? Почему ты ей отвечал? Ты решил подшутить над журналисткой? Чувствовала ведь, что лепечу что-то бессвязное, но ничего не могла с собой поделать. Дженни, я... Уилл снова сделал попытку подойти. Я шарахнулась от него сама, испугавшись своей реакции. Он выдохнул, опустив голову, и когда поднял, я невольно вздрогнула. Его глаза лихорадочно блеснули в полумраке. д ж е н я знаю, что поступил некрасиво, непорядочно, особенно по отношению к тебе, но я не думал, что невинная шалость зайдет так далеко. Я стоп. Мне удалось наконец взять тебя в руки. Подожди, я правильно поняла, ты действительно знаменитый актер? Он кивнул и ответил: Томас Уильям Мэдисон. Понятно. Я тупо кивнула, чувствуя, как со скрипом ворочаются мысли в голове. Знаешь, мне надо это все переварить. Ну, ты понимаешь. Я помахала в воздухе рукой. Все это, в общем. Прости, пожалуйста, но ты не мог бы оставить меня одну? Уильям или уже Том кивнул, не пытаясь возражать. Спустя две минуты хлопнула задняя дверь, взревел мотор и снова стало тихо. Что, черт возьми, здесь только что было? Что это вообще было? Повинуясь внезапному порыву, я бросилась наверх в кабинет, открыла ноут и дрожащими от нетерпения пальцами застучала по клавиатуре. Пока загружалась страница, сгрызла почти весь ноготь на большом пальце. Наконец на экране появилось фото улыбающегося элегантного джентльмена в темно-синем смокинге, в котором с трудом узнавался Уил. Без бороды он выглядел моложе, хотя не растерял очарование уверенного в собственной неотразимости мужчины. Томас Уильям Мэдисон глаза помчались по тексту, выискивая нужную информацию. Тридцать шесть лет, почти ровесники, образование, ну ничего себе! Что тут я со своей школы искусств делаю? Семья не женат. Огромный камень с грохотом скатился с души, и я невольно выдохнула. Только сейчас осознав, как же на самом деле боялась. Дальше следовало краткое описание карьеры, список фильмов, в которых с удивлением оказалась пара знакомых, планы на будущее, Америка, фильм Боги, третья часть. Я закусила губу, чувствуя, что еще чуть-чуть и накроет это нечто отдаленно напоминающее истерику. С шумом захлопнув ни в чем не повинный ноутбук, я оттолкнула его от себя и поднялась с грохотом, уронив стул. Надо было идти домой, туда, где можно забиться в угол и все обдумать как следует. Хотя о чем тут думать, я даже не знала. Мой любовник оказался знаменитостью. Казалось бы, чего еще надо? Живи, радуйся, глупая гусыня. Но нет, мне же таких не надо. Мне же просто их подавай. Я всхлипнула, чувствуя, что слезы все-таки хлынут раньше, чем дойду до дома. Как на зло ключи от утки не спешили находиться, путаясь в куче мусора на дне сумки. Да что б тебя! Высыпала содержимое на пол и села рядом, копаясь в старых чеках, обломках карандашей и куче мелочи. Как же это оказывается больно! Чувствовать себя использованной. Он забрел в утку, надеясь поиграть, а т у т и я подругу подвернулась, идиотка! Как только могла повестись на это, на этот хрустальный взгляд, на эту улыбку, на руки эти невероятные! Новый всхлип заставил крепко стиснуть зубы, выдернуть наконец ключи и силой затолкать все обратно в сумку. И что теперь? Он будет со смехом вспоминать о хозяйке провинциального паба, п о т я г и в а я шампанское из высоких бокалов, или что они там пьют обычно. Ведь думала же, говорила же себе, не смей его трогать, потерпела бы неделю, он бы сам свалил, но нет, мне же секса захотелось с ним, фоманка старая. Я шла по улице, размазывая слезы, не обращая внимания на прохожих, провожавших удивленными взглядами. Завтра не бойся разговоров, не оберешься. Дженни, углубившись в рефлексию, не заметила, как чуть не налетела на Дена. Я как раз к тебе шел сказать, что завтра зайду, помогу сми. Дженни, ты чего? А ну посмотри на меня. Он схватил меня за плечи и заставил поднять зареванное лицо. Он выглядел таким обеспокоенным, таким родным, теплым. Он оказался актером, д э н мой Уилл оказался актером, и всхлипнув, бросилась к нему, пряча лицо на груди. Использовал, а я теперь, а он, а эта журналистка. д э н несколько секунд вслушивался в мою истерику, потом решительно обнял за плечо и буквально потащил домой, заведя на кухню. Кивнул Лети, которая с удивлением уставилась на нас и, усадив меня на с т у л зашумел дверцами шкафчиков. Где у вас виски? Вопрос предназначался дочке, потому что от меня сейчас толку было мало. Лети, бросив на меня испуганный взгляд, метнулась к плите и, раскрыв шкафчик, достала полупустую бутыль и протянула Дену. Тот налил стакан и сунул его мне, придержав рукой. Зубы застучали по стеклу, горло обожгло, и вскоре в животе разлилось приятное тепло. Судорожно вздохнув, я кивнула и отставила стакан в сторону. Сухо всхлипнула, чувствуя, как отступают слезы, и обвела своих близких полубезумным взглядом. Они сидели, боясь пошевелиться, напротив, и не сводили с меня глаз. Помните, я говорила про нашего нового бармена. Да, Уильям, помню. Откликнулась л е т и Он тебя обокрал? Это тот парень, который тебе понравился. Понимание мелькнуло в зеленых глазах Дена, и он нахмурился. И что он отворил? Он Том Мэдисон. Мрачно проговорила я, все еще чувствуя, что не могу поверить в то, что сама говорю. Мэдисон? л е т и нахмурилась. А кто это? к а л ь п о р т из богов, мрачно заявил Дэн. Мы с удивлением посмотрели на него. А что? Он с вызовом расправил плечи. Дети любят смотреть эти фильмы, и я смотрю с ними. Слушай, но я же был сегодня в у т к е видел его. В голове не укладывается, а это точно он. Я мрачно кивнул, а снова взяв в руки стакан. И что мы с этим будем делать? риторически спросила моя непогодам мудрая дочь. Не знаю. Губа предательски дрогнула. Я поднялась, пойду полежу. Если можно, меня сегодня не трогать. Посмотрела на Дена. Тот понятливо кивнул, взглядом обещаяла эти все объяснить. Прихватив по дороге початую бутыль, я тяжело подтопала наверх. Значит, актер, миллионер, которому я предложила работу за три пенни. Как же он смеялся надо мной, наблюдая, как я подсчитываю дневную выручку, а как гордо я отказалась от его помощи. Перекатившись по кровати, я з а м ы ч а л а в подушку. А то, что между нами было, как мне ему теперь в глаза смотреть, как обращаться, как вообще к нему обращаются, мистер Мэдисон? Он вдруг предстал передо мной в совершенно другом свете, чужой, незнакомый, далекий. От чего-то стало обидно за себя прежде всего, за свою доверчивость, как все глупо вышло, и что теперь? Зачем он это сделал? Кажется, я опять плакала, а потом пила и опять плакала, словно скорбел а о потерянной невинности, а потом заснула в обнимку с подушкой. Проснулась на рассвете, поначалу не могла понять, почему спала одетой на не разобранной кровати. Воспоминания вчерашнего дня н е х о т я возвращались в голову, которая, к слову, нещадно болела от вчерашних слез вперемешку с в и с к и Неспешно приведя себя в порядок, я поняла, что сегодня отношусь к открывшейся правде легче, так и должно быть. Через год, наверное, мне вообще все равно будет. В общем-то ничего страшного ведь не случилось. Мы ведь ничего серьезного не планировали, так не все ли равно, кем Уилл в итоге оказался: актером, Томом или, например, строителем, Майком. Подбадривая себя подобным способом, я спустилась вниз и поставила чайник. Заслышав шум с лестницы, куберем слетела Летти и замерла на пороге кухни, тревожно разглядывая меня. Ты как? Напугала? Мне вдруг стало ужасно стыдно, напугало ребенка ж е н с к о й и с т е р и к о й до которой ей и самой еще несколько лет жить. я прижала дочку к себе, зарывшись носом в пушистые волосы. Скоро совсем меня перерастет. Прости, тихо-тихо прошептала ей в макушку. Ты его любишь? Ну, конечно, закономерный вопрос. А что еще может думать двенадцатилетняя девочка, видя, как мама плачет из-за мужчины? Мне просто было очень обидно, что он меня обманул. Я вздохнула и отстранила ее от себя, заглядывая в серо-зеленые глаза. Иногда это очень, очень обидно. Но он тебе нравится? Утвердительно спросила Летти, вскидывая бровь. Нравится. Чайник закипел, и мы одновременно бросились его выключать, столкнулись руками, рассмеялись. Папа где? Ушел еще вчера. На удивление Летин т е выказала грусти по этому поводу. Сказал следить за тобой и не пускать в паб, если соберешься. И ты всю ночь не спала? Ахнула я. Нет, конечно. Дочка беззаботно пожала плечами. Я дождалась, пока ты у с н ё ш ь и сама легла. Золото ты м о ё Умилённо пробормотала я в з ъ е р о в ш и в светлую макушку. В пабе было тихо и пусто. Мебельщики должны были приехать через два часа. Времени еще полно, но сидеть дома не хотелось. Я рассеянно бродила по залу, пока взгляд не наткнулся на темное пятно на месте, где раньше висела лицензия. Надо же, совсем про нее забыла с этим у и л о м Томом. Поднявшись наверх, осторожно достала ее из ящика стола и с грустью уставилась на коричневое пятно, залившее старую бумагу. Надо поискать в интернете, может п о л у ч и т с я Осторожно очистить документ. Как-то же их реставрируют. Открыв ноутбук, я невольно вздрогнула. Прямо с экрана на меня смотрел Уил. Черт, никак не могу привыкнуть к его настоящему имени. Некоторое время я просто рассматривала его, отмечая, что фотография нещадно отретуширована, скрывая мелкие недостатки вроде крохотной родинки в уголке правого глаза. Я вот ее сразу заметила. Раздраженно вздохнув, закрыла сайт и принялась разыскивать реставраторов. Незаметно пролетел час, и когда внизу раздались шаги, я не сразу смогла отвлечься, поднимая голову на заскрипевшую дверь. Ты забыла замкнуться. В ответ на мой невысказанный вопрос проговорил Уилл, заглядывая в кабинет. Я подскочила от неожиданности и замерла, чувствуя, как бешено з а к о л о д и л о с ь в горле сердце. Он был такой же, как и вчера, такой, каким я привыкла его видеть последние две недели. Небрежно зачесанные наверх волнистые волосы, неизменная кожаная куртка, белая футболка, джинсы. Но мне так уже не казалось. Передо мной стоял необычный парень с улицы, а мужчина, привыкший к всеобщему поклонению и обожанию, неудивительно, что он так легко меня обольстил. Вчерашняя злость поднялась мутной волной, сметая остатки благоразумия. Я даже забыла, что сама готова была вешаться на него едва ли не с первого дня. Надеюсь, вы пришли не за зарплатой, потому что наличные с утра я не снимала. Старалась говорить сухо, но голос дрожал, как и кончики пальцев, принявшиеся отбивать мелкую дробь по столу. Джейн, не надо так. Он прошел и остановился напротив, близко. Руку протяни, коснешься. Что изменилось теперь, когда ты узнала? Что изменилось? Хваленное самообладание полетело ко всем чертям. Да все изменилось. Ты изменился. Как я могу? Как я теперь? Как я? Задохнувшись от возмущения, я замолчала и раздраженно сцепила руки на груди, надеясь унять их дрожь. Прошу тебя, лучше уходи. Я стал тебе так противен? Уилл смотрел с сожалением, и я невольно задумалась. Конечно же нет. Сама мысль об этом была настолько абсурдной, что даже не приходила мне в голову. Просто ты ну, ну зачем тебе это? И мне, честно говоря, пиар не нужен. Ты думаешь, я остался работать у тебя ради дешевого пиара? Он словно окаменел, только ноздри раздувались, как у породистого жеребца, в любую секунду готово сорваться с места. Нет, конечно, поспешила заверить его я. Ну вот, уже начинаю оправдываться. Отлично. Просто я не знаю, как тебе теперь относиться. Ты за несколько минут в з л е т е л на такую высоту, до которой мне никогда не допрыгнуть. А ты хочешь? Уилл успокоился так же быстро, как разозлился. У нас была неделя в запасе, напомнила я, чувствуя, как ночные сомнения рассеиваются от его улыбки. В самом деле, что изменилось? Он перестал быть мужчиной, а я женщиной. Мы и раньше ничего друг другу не обещали, так какого черта я строю из себя оскорбленную невинность? Нет, обижаться мне было на что, напомнил голос б л а г о р а з у м и я но можно возмутиться позже. Не сейчас, когда его губы находятся так возмутительно близко. Уил, я, я прикрыла глаза, почти касаясь его губами. Том, шепнул он, меня зовут Том. Когда приехали мебельщики, мы уже сидели внизу, попивая чай и обмениваясь довольными взглядами. Конечно, секс застойка так и остался пока мечтами, но и кабинет неплох, очень даже неплох. Как думаешь, они уехали? Я спрашивала про вчерашнюю журналистку и ее команду. Мысли о возможной популярности в прессе пугали и очень напрягали. Том, чувствуя мою нервозность, пытался рассмешить забавными историями из своего опыта в о б щ е н и и с прессой, но помогало это мало. Нет, обнадеживать не стал и на том спасибо. Скорее всего о том, что я здесь уже известна и под каждым кустом сидит папарацци. Он задумчиво посмотрел в потолок, а за каждым углом п о к л о н н и ц я со смартфоном. Том посмотрел на меня и широко улыбнулся. Я пошутил, ты что? Видно, лицо у меня вытянулось и побелело. Мать Божья, это нам что и не выйти никуда вдвоем? Ну сфотографируют пару раз издалека, найдем все закончится, поверь. Таких наглых, как вчерашняя леди, на самом деле гораздо меньше, чем все привыкли думать. Обычно люди довольствуются одним-двумя фото и коротким интервью. Правда, привыкнуть к этому сложно. Не хочу привыкать. Когда ты там собираешься уезжать в свою Америку? Невинно поинтересовалась я, криво усмехнувшись. з а з в е н е л колокольчик. В зал зашел д э н и Замер, удивленно разглядывая на с т о м о м Потом. Кивнул, будто сам себе, и решительно прошел к стойке, останавливаясь перед нами. Дэниел Уиллоу. Он протянул руку Тому. Тот с удивлением ее пожал. Мы знакомились вчера, напомнил он. Да, да. Дэн замялся. Я следила за ним с усиливающимся интересом. Надо же, он нервничает. Просто Джейн и сказала мне. Джейн сказала, что вы э, мои дети, ваши фанаты, и я вам нужен автограф. Понимающе улыбнулся Том, и я снова удивилась тому, как он преобразился в медийную фигуру, общавшуюся с поклонниками. Если хотите, я зайду к вам. Он повернулся ко мне и подмигнул. Мы зайдем к вам вечером. Было бы здорово, воодушевился Дэн, расслабившись и даже позволив себе хлопнуть Тома по плечу. Тогда будем ждать вас сегодня вечером. Дэн, я попыталась образумить разошедшегося бывшего мужа. Дэн, сегодня понедельник, мальчики на тайском боксе вернутся к девяти не раньше, а потом Маргарет нас загрызет, если мы нарушим режим. Я была осведомлена о расписании его детей лучше, чем сам папаша. Впрочем, с л е т т и в свое время было также. Точно, Дэн, с сожалением, с вздохнул. Тогда я спрошу у жены, когда можно. Вы же еще не уезжаете? Он с такой надеждой посмотрел на то, что я чуть не поперхнулась чаем. И этот человек еще вчера говорил мне, какой Медисон мерзавец. У меня еще неделя, и с радостью зайду к вам в гости. Улыбка Тома была такой искренней, что Ден не усомнился в ее правдивости. Впрочем, я тоже.